посвящается Кэлли Линк, которая любит океан. Книга первая. «Итак, скажи, я отвергаю его наветы и бесславьи, и как смертельному врагу всегласно объявляю, что колебне судить не нес бы он венца владыки Фейри, и мщенья заслуживше, не звался бы нашим королем». Майкл Дрейтон, Нимфидия. Пролог. Подняв тяжелый учебный меч, Джуд встала в первую боевую позицию готовности. «Привыкай держать на весу», — наставлял Мадок. «Ты должна быть достаточно сильной, чтобы бить, бить и бить без устали. Первый урок заключается в том, чтобы обрести такую силу. Это больно, но боль сделает тебя сильной». Таким был первый урок, который он преподал после того, как убил ее родителей мечом весьма схожим с тем, который она держала сейчас. Джуд тогда исполнилось семь лет, совсем еще ребенок. Теперь ей было девять, она жила в Фейрленде и все переменилось. Джуд уперлась ногами в землю. Переход из одной стойки в другую плавный, только ветер ерошил волосы. Первая позиция, меч вперед с наклоном в сторону для защиты тела. Вторая — эфес поднят высоко, клинок напоминает рог, идущая толпа. Третья — рукоять к бедру, клинок обманчиво небрежно опущен вниз по направлению к противнику. И, наконец, четвертая — рукоять снова вверх к плечу. Каждая позиция позволяет легко перейти в атаку или защиту. Фехтование — те же шахматы. Предугадать ход противника и выставить блок, прежде чем тебя достанет сталь но в эти шахматы играют всем телом. После такой партии остаются синяки, усталость, недовольство всем миром и собой. А еще фехтование можно сравнить с ездой на велосипеде. Сколько раз она падала, учась кататься еще там, в настоящем мире. Постоянно сбитые, в струпьях коленки, мама даже опасалась, что шрамы останутся на всю жизнь, но Джуд сама снимала боковые колесики с велосипеда, с презрением отвергая безопасную езду по тротуару, в отличие от Тарин, ей хотелось носиться по улицам так же быстро, как Виви, а если в рану попадал мелкий камешек, что ж тогда папа вытаскивал его вечером пинцетом? Джуд тосковала по своему велосипеду, но в Ферриленде их не было. Вместо велосипеда у нее появились гигантские жабы, хрупкие зеленоватые пони и стройные, быстрые, как тени, кони с дикими глазами. А еще оружие. Убийца родителей стал их приемным отцом. Генерал верховного короля Мадок хотел научить ее носиться верхом и биться насмерть. Какие бы удары не обрушивала она на него, он только хохотал. Ему нравилась ее злость. Огонь, так он ее называл. Она нравилась себе такая злая. Злость лучше, чем страх». Лучше злиться, чем постоянно помнить, что ты смертная среди чудовищ. Да и боковые колесики никто больше не предлагал. На другом краю площадки Тарин под руководством Мадука отрабатывала переходы из позиции в позицию. Тарин, как и Джуд, тоже училась искусству боя, но уязвимые места у нее были другие. Стойки у Тарин получались лучше, но спарринг, тренировочный бой, сестра терпеть не могла. И в защите, и в нападении она действовала одинаково предсказуемо, ее ничего не стоило втянуть в обмен ударами и поймать неожиданным приемом. И всякий раз, когда такое случалось, Тарин выходила из себя, словно Джуд не победила, а неверным шагом испортила плавное течение танца. «Пойди сюда», — позвал Мадук с другого края серебристой лужайки. Положив меч на плечо, она направилась к нему. Солнце уже садилось, но в Фейре сумеречные существа. Их день и середину не прошел. Небо исчертили медные и золотые полосы. Джуд глубоко вдохнула воздух, напоенный ароматом сосновых иголок, и на мгновение почувствовала себя обычной девочкой, постигающей основы нового вида спорта. — Устроим бой! — сказал Мадок, когда Джуд подошла поближе. Вы обе, девочки, против этой вот старой красной шапки. Тарин оперлась на меч, и острие клинка ушло в землю. Держать оружие так считалось вредным для стали, но Мадок воздержался от замечания. — Власть, — сказал он, — власть означает возможность получить, что пожелаешь. Власть означает возможность стать тем, кто принимает решения а как мы получаем власть?» Джуд встала рядом с сестрой-близняшкой. Было ясно, что Мадок ожидает ответа, но также ясно, что ответа он ждал неверного. «Мы учимся хорошо драться», — сказала она, чтобы хоть что-нибудь сказать. Мадок улыбнулся, и Джуд увидела кончики нижних клыков, они были длиннее остальных зубов. Генерал потрепал ее по голове, и она ощутила его острые когти. Касание было слишком легкое и не причинило боли, но напомнило, кто он такой. «Мы получаем власть, забирая ее». Он показал на невысокий холм с боярышником. «Давайте следующий урок превратим в игру. Это мой холм. Ступайте и займите его». Тарин послушно потопала к пригорку, Джуд потянулась следом. Мадок тоже не спешил, только скалил в ухмылке зубы. — Ну что дальше? — без особого энтузиазма спросила Тарин. Мадок задумчиво, словно прикидывая возможные правила игры, посмотрел вдаль. — А теперь удерживайте его. Защищайте. — Подожди, как это? — спросила Джуд. — Защищать от тебя? — Это игра — стратегия или тренировочный бой? — хмурясь поинтересовалась Тарин. Одним пальцем Мадок приподнял ей подбородок, чтобы Тарин посмотрела вверх в его золотистые кошачьи глаза. «А что такое спарринг?» «Как не игра стратегия в быстром темпе?» — спросил он серьезно. «Поговори с сестрой. Когда солнце коснется ствола вон того дерева, я приду биться за свой холм. Свалите меня с ног хотя бы раз, значит, выиграли». И с этими словами он удалился в ближайшую рощу. Тарин села на траву. «Я не хочу». «Это всего лишь игра», — раздраженно бросила Джуд. Сестра посмотрела на нее долгим взглядом, так они смотрели друг на друга, когда одна из них делала вид, будто все идет нормально. «Ладно. И что, по-твоему, нам делать?» Джуд посмотрела вверх на ветки боярышника. «Что, если одна из нас будет бросать в него камни, а другая вступит в бой?» «Хорошо», — ответила Тарин, и, порывисто поднявшись, начала собирать камни в подол юбки. «Как думаешь, он не рассердится?» Джуд покачала головой, но вопрос поняла, а вдруг они случайно убьют Мадока? «Сам выбирай, на каком холме умирать», — часто говорила мама папе, и это было одно из тех странных выражений, которые, по мнению взрослых, они, дети, должны понимать. Причем некоторые поговорки совсем не имели смысла, — Например, лучше один в руках, чем два в кустах, или у каждой палки два конца, не говоря о вовсе уж загадочной, кошка может посмотреть на короля. Теперь, стоя на холме с мечом в руке, Джуд понимала эти высказывания лучше. Занимая позицию, скомандовала она, и Тарин, не теряя время, вскарабкалась на дерево. Джуд посмотрела на солнце, гадая, каким уловком прибегнет Мадук, Будет ли тянуть время, дожидаясь, пока стемнеет? Ведь он во тьме видит, а не старин нет. Но, как оказалось, Мадок и не собирался хитрить. Появившись из-за деревьев, он двинулся в их направлении, завывая и рыча, так словно командовал отрядом сотни воинов. От ужаса у Джуд подогнулись коленки. Это всего лишь игра, — лихорадочно напомнила она себе. Но чем ближе подходил Мадок, тем меньше верило ей тело. Животный инстинкт подсказывал, что надо бежать. Таким громадным предстал противник, такими маленькими казались девочки, и таким сильным был ее собственный страх, что весь их план выглядел теперь жалким и глупым. Она подумала о матери, истекавшей кровью на полу, вспомнила запах ее вывалившихся из живота внутренностей, воспоминания отдались в голове ударами грома, ей суждено умереть. «Беги!» требовала тела беги. Нет, мама пробовала убежать. Джуд уперлась ногами в землю. Она заставила себя встать в первую позицию, хотя колени и тряслись. Даже поднимаясь снизу, Мадок имел преимущество, потому что перемещался стремительно, сохраняя импульс движения. Посыпавшиеся дождем камни лишь слегка замедлили его натиск. От первого удара Джуту увернулась, даже не попытавшись его блокировать. Спрятавшись за дерево, избежала второго и третьего, четвертый поверг ее на землю. Закрыв глаза, она ждала смертельного удара. «Можно забрать вещь, когда никто не видит. Но сохранить ее и отстоять, даже имея на своей стороне преимущество, нелегкая задача», — смеясь, сказал Маду. Джуд открыла глаза и увидела, что он протягивает ей руку, Власть гораздо легче взять, чем удержать. С груди как будто скатился тяжелый камень. В конце концов, это была всего лишь игра, всего лишь еще один урок. Так нечестно, пожаловал и Старин. Джуд ничего не сказала. В Фейриленде нечестно все, и она научилась не ждать справедливости и не обманывать себя ожиданиями. Мадок поднял Джуд на ноги и положил тяжелую руку ей на плечо, притянул к себе тарин и заключил обеих девочек в объятия. От него пахло дымом и засохшей кровью, и Джуд поймала себя на том, что льнет к нему. «Приятно, когда тебя обнимают, даже если это делает чудовище».